А главный на этом галеоне – Капитан. А где он? А вон он! Стоит на капитанском мостике. Кожа у него загорелая, волосы белые, седые. Капитану в лицо дует ветер, летят соленые брызги. А он на это даже внимания не обращает. Ему не только брызги и ветер, ему и бури со штормами нипочем. Ух ты! Я тоже хочу капитаном стать. Это нелегко. Для того, чтобы управлять кораблем, надо очень многое знать и уметь. Капитан 17 века держал в повиновении свою команду, принимал решение, куда и зачем плыть, и даже лично наблюдал за постройкой или ремонтом своего корабля. Ого! Дядя Кузя, а где капитан на корабле живет? Ведь он не всегда на капитанском мостике стоит. Нет, конечно. Рядом с капитанским мостиком дверь. Она ведет в капитанскую каюту. Так называется помещение, где живет капитан. Давай туда войдем. Давай. Я думал, капитанская каюта – это что-то особенное. А оказалось, просто большая и светлая комната. Здесь много окон. Посреди каюты Широкий стол На нем разложена карта Рядом компас С двенадцатого столетия Этот навигационный прибор Стал главным помощником моряков Нави Какой? Навигационный Прибор, который помогает определить Где сейчас находится корабль И в каком направлении ему нужно плыть дальше Понятно А это что за тетрадь? Корабельный или судовой журнал В него капитан записывает Все, что происходит во время плавания Какие ураганы и бури преодолел корабль Сколько дней он провел в пути А если повезет Капитан укажет, какие новые берега и земли Удалось ему открыть И подробно опишет эти открытия А я опишу нашего капитана в стихотворении Капитан седой и храбрый, в судовой писал журнал, как сквозь бури вел корабль он, как на мостике стоял. Как открыли новый берег, а не взгоды, ерунда. Карты точны, компас верен, и команда хоть куда.